«Интерлюдия вторая. 1922 год». «Так что с наблюдениями?» — спросил Геруант. «Мы сделали 19 измерений. 12 из них оказались успешными». Начал маньяр, но его в очередной раз перебили. «А что с остальными семью?» — поинтересовался Архил. «И эта раса отличается своей рациональностью?» — подумал старший. «Прежний дипломат не задавал мне глупых вопросов, пока я вел доклад». Он действительно отличался умением анализировать и принимать взвешенные решения. Что же случилось? Из-за чего он решил развоплотиться? Это странно. Существо такого уровня не могло совершить необдуманный поступок. Так или иначе, но я вынужден ответить вассалу первого звена. Остальные семь групп не справились. Мы открыли доступ к силе небольшому проценту населения, но никто из этих людей не продвинулся дальше четвертого уровня. Они часто умирали в локациях, поэтому не достигли первого порога», — ответил наемник. «Вы сказали четвертый уровень? Сколько лет проводилось наблюдение?» — спросил Лейк. «Три дня. Только восемь человек из нескольких тысяч смогли добраться до этого значения. 73% не взяли и первый», — сказал Маньяр, смирившись, что последовательного повествования не получится. «Их скорость развития превышает наши аналитические выкладки». «Значительно превышает», — проговорил Шерх, взглянув на других дипломатов, которые закивали, а после начали обсуждать новость. «Все-таки удивительную технологию нам предоставили высшие. Каждое существо выглядит как представитель моей расы. Их жесты, слова, мимика, временные и пространственные рамки — все подстраивается под всех. Сенсимы, насколько я помню, достигают гигантских размеров и выглядят отвратительно». Шерхи — это комки разумной слизи, наоборот, отличаются маленькими габаритами. И как они создают свои творения, если не имеют конечностей? Геруанты всегда подстраиваются, не имея какой-либо формы. Да и расы их не назовешь, учитывая, что это единый организм. Лейги — огромные летающие мозги, покрытые роговыми наростами сотни щупальцев. А вот как выглядят архилы и пятые, неизвестно. Хотя я бы взглянул на них. — размышлял Маньяр, не влезая в перепалку, которая возникла на пустом месте. «Их надо уничтожить! Каждого!» — кричал Сэрнсим. «Наш сегмент может быть покорен ими!» «Высшие не позволят этому случиться», — ответил Шерх. «Их сила слишком велика по сравнению со всеми нашими цивилизациями». «Вы забываете, что если погибнут люди, то перестройка системы произойдет в любом случае», — напомнил Лейк. «Земляне — наш единственный шанс». «Но если они остановят ее, то это будет означать, что они смогут бросить вызов высшим», — распалялся Сарнсим. «И тогда ни про какой вассалитет не будет идти речи. Мы превратимся в рабов». «А это ваш главный страх. Помнится, до последней битвы ваша раса держала несколько цивилизаций в таком положении. Вы ведь не давали им развиться, отнимали все самое ценное. Или я ошибаюсь?» насмешливо проговорил Геруант. «Это все в прошлом. Вы пришли к выводу, что наша система правления была в корне неверна, поэтому...» «Довольно», — спокойно проговорил Маньяр. «Я, голос высших, приказываю прекратить споры о политическом устройстве прошлого. Сейчас вы выслушаете доклад, а после можете обсуждать что угодно. Печать ограничения почти отмерила время». Дипломаты Малого Совета сообщества замолчали. Каждый думал, что общение продлится еще многие часы. Каждый знал, что нарушение условий печати будет караться взрывом невиданной силы, которая поглотит пространство радиусом в несколько световых лет. И каждый понимал, что новый старший сейчас находится на Земле. «Да как ты смеешь!» — начал Сэр Сим, но произошло то, чего наемник не ожидал. Одновременно нажались четыре красные кнопки — отключающие от общего канала ненавистную всем расу. Это было нарушением всех регламентов. Но осознание, что от информации, полученной от наемника, зависело существование их сегмента Вселенной, позволило им пойти на этот шаг. Затем четыре фиолетовых символа засветились над Лейгом, давая ему возможность взаимодействовать и задавать вопросы, если они покажутся великим аналитикам уместными. А после этого каждый из вассалов первого звена обрубил канал обратной связи. Они оставили только свои проекции, не имеющие возможности двигаться и говорить, а только слушать.